По вашей что это было? связи нет. В отчаянии Драмс стукнул ладонью по крышке рации, которую он безуспешно пытался настроить. Я не понимаю, что происходит. Рация в полном порядке, но эфир молчит на всех частотах. Я не могу поймать даже центральную радиостанцию пирамиды. Мне нужна связь с командованием. Рядовой Драмс. Ледяным голосом, который должен был подчеркнуть, что настроен он решительно и серьезно, произнес лейтенант Манн. «Ну так сами попробуйте что-нибудь сделать!» С внезапной злостью огрызнулся Драмс. «Я сделал все, что мог!» Ударив согнутым пальцем по сетевой клавише, он отключил питание рации и, не глядя в сторону лейтенанта, порывисто поднялся на ноги. «Драмс!» «Лейтенант!» Причем вперед Андрей вклинился между командиром взвода и радистом. Голос его вибрировал от пока еще сдерживаемого напряжения. В том что происходит, виноват не Драмс». «Точно!» — с энтузиазмом поддержал его Шагади. Сидя у костра, он старательно выскребал ножом остатки тушенки, прилипшие ко дну опорожнённую им за пару минут банки. «Это всё чёртов лес!» — продолжил Шагади, слезнув со стрия ножа последнее мясное волокно, которое ему удалось найти. «Нужно убираться отсюда, пока не поздно. Я разве спрашивал твое мнение о рядовой Шагади?» Прокином глянул на него лейтенант. «Да как вам будет угодно?» Шагади безразлично пожал плечами и бросил безнадежно пустую банку в постер. Не то с удовлетворением, не то с сомнением он провел ладонью по животу и повернулся к сидевшему рядом с ним снатору. «Дай закурить». «Лейтенант», — совсем уже тихо произнес Андрей, «я хотел бы переговорить с вами с глазу на глаз». «О чем?» Оставив вопрос без ответа, Андрей снял автомат с предохранителя и спеша направился в сторону от костра. Обогнув огромное дерево, поросшее красноватым лишайником, он, внимательно огляделся по сторонам и, не заметив ничего подозрительного, повернулся к последовавшему за ним лейтенанту. «Я хотел напомнить вам, лейтенант», — все так же тихо произнес Андрей, — «что строгий командирский окрик может оказать положительное воздействие только на молодых бойцов». которые пока еще не совсем четко представляют себе, что, когда и в каком темпе нужно делать. Опытные же и хорошо подготовленные солдаты в этом не нуждаются. Ваш крик они воспринимают только как проявление слабости и неуверенности в себе. Поймите, лейтенант, если Драмс сказал, что связаться с командованием невозможно, значит этого не сможет сделать никто. А то, что вы начали орать друг на друга. Сержант! Во взгляде и голосе лейтенанта было больше удивления, нежели гнева. «Я окончил военную академию при генштабе пирамиды, и могу заверить тебя, что мне известно, как нужно обращаться с личным составом. Быть может, в разговоре с рядовым драмсом я был несколько более эмоционален, чем следовало бы, но это было вызвано тем, что названный боец откровенно манкирует своими обязанностями. Не нужно быть кудесником для того, чтобы, имея новую исправную рацию, наладить связь. «Вы же сами видели, что Драмс пытался это сделать. Если бы я что-то в этом понимал, то мне во взводе не нужен бы был радист». Не дал договорить Андрею лейтенант. «Но как бы там ни было, я уверен, что все дело в элементарной невнимательности и небрежности рядового Драмса. Скорее всего, это просто разрядилась какая-нибудь батарея или где-то отошел контакт». «Лейтенант, я сам видел, как перед выездом Драмс проверял рацию». «Ну так пусть проверит ее еще раз». Андрей тяжело и безнадежно вздохнул. «Я понимаю, лейтенант, что вам хочется объяснить все происходящее простыми и понятными причинами, но вопреки вашему желанию это не так». «Что же, по-твоему, здесь происходит?» «Пока у меня нет никаких объяснений, но с этим лесом и в самом деле что-то не так. Рядовой гус убит каким-то совершенно непостижимым образом, связь не работает». Из-под деревьев выскакивают странные существа, которых никто никогда прежде не видел. Все мы явно возбуждены и агрессивны. По-моему, этого вполне достаточно для того, чтобы не испытывать далее судьбу, а повернуть назад. Типично солдатская логика, криво усмехнулся лейтенант. Главное найти причину, чтобы объяснить, почему порученное тебе задание осталось невыполненным. Вы плохо знаете, солдат лейтенант. Стараясь сохранять самообладание, заметил Андрей. «Естественно, не так хорошо, как ты, сержант», — с нескрываемой иронией ответил лейтенант Манн. «У тебя с ними, как я посмотрю, просто-таки понебратские отношения». «Со многими из них я служу уже не первый год». «Согласно уставу строевой службы, сержант является представителем младшего командного состава, и если он...» Хочет, чтобы подчиненные относились к нему с должным уважением, ему следует соблюдать во взаимоотношениях с ним необходимую дистанцию. Андрей чувствовал, как раздражение, давно уже обосновавшееся у него в груди, быстро трансформируется в поток безумной неудержимой ярости. Он и сам уже не понимал, чего ради начал этот разговор. С чего у него вдруг могла появиться уверенность в том, что ему удастся убедить лейтенанта Мана пересмотреть свои взгляды на взаимоотношения командира с подчиненными внутри взвода. С таким же успехом можно было рассчитывать разбить кулаком чугунную балку. Четко Андрей сейчас понимал лишь одно. Если не положить конец этому разговору, то закончится он может разве что только тем, что приклад его автомата войдет в тесный контакт с прикрытой каской пустой головой лейтенанта. Желание объясниться с командиром взвода тем же способом, каким он утром вправил мозги Шагадди, становилось все более жгучим. Андрей уже ощущал горячее покалывание в ладонях, которые сами с собой сжимались кулаки, а идиот с нашивками лейтенанта, стоявший перед ним, как будто даже ничего и не замечал. «Возьми себя в руки!» Это был мысленный призыв Дейла. «Что происходит, Дейл?» – с отчаянием спросил его Андрей. «Не знаю». но я чувствую, как ты теряешь над собой контроль. Черт возьми, я и сам это чувствую. Ну что мне делать? Ты находишься в более выгодном положении, чем остальные. У тебя есть дублер, который постоянно контролирует твои действия. О том, что с тобой что-то не в порядке, я могу предупредить тебя прежде, чем процесс приобретет необратимый характер. Ты уверен в этом? С некоторой долей сомнения спросил Андрей. Не сомневайся, напарник, заверил его Дейл. Не забывай, что мы с тобой единое целое. Если ты сойдешь с ума, я буду чувствовать себя примерно так же, как автогонщик, мчащийся по треку в машине, у которой вышли из строя тормоза. Неплохое сравнение, с одобрением заметил Андрей. «Я его уже давно придумал», — ответил Дэйл. «Просто держал про запас все это время». «Ладно, будем надеяться, что ты не уснешь». Если только ты не вгонишь меня в сон, ввязавшись в бессмысленную дискуссию с лейтенантом Манном по поводу устава строевой службы. Не пытайся его переубедить, лучше немного припугни. Я не ставлю под сомнение ваше знание устава, лейтенант, сказал Андрей, обращаясь к командиру взвода. Вы можете в волю насладиться им, вновь оказавшись на гарнизонном плацу. Но прежде нам еще предстоит выбраться из этого леса. «Я не думаю, что с этим возникнут какие-либо проблемы», — с вызовом ответил лейтенант ман «Черт возьми, да то, что мы видели, это еще далеко не все сюрпризы гиблого Бора», — не выдержав, сорвался на крик Андрей. «Это пока еще только начало». «Откуда такая уверенность, сержант?» — насмешливо поинтересовался лейтенант. «Да просто срабатывает приобретенное с годами ощущение скрытой опасности, которой у вас, лейтенант, похоже, напрочь отсутствует». «Скажем несколько иначе». С достоинством ответил лейтенант. «Оно у меня не превалирует над чувством долга». «Отлично, лейтенант». Андрей поймал глазами взгляд собеседника и продолжал говорить, уже не отпуская его. «Но мне почему-то кажется, что если вы решите выполнить свой долг, как вы его понимаете, до конца, и откажетесь немедленно вывести взвод из леса, то некоторые из ваших подчиненных могут проявить по этому поводу недовольство. И тогда я уже ничем не смогу вам помочь. Я буду на их стороне». На этот раз игра в то, кто кого переглядит, была похожа на неустойчивое равновесие, установившееся на острие иглы. «Мне следует расценивать это как угрозу?» Невообразимо медленно растягивая слова так, что они едва не распадались на отдельные звуки, произнес лейтенант. Андрей понял, что этот поединок он выиграл. Если вместо того, чтобы сразу схватиться за оружие, лейтенант Ман начал задавать вопросы, значит оставалась еще надежда. Напряженную тишину разорвала короткая автоматная очередь, раздавшаяся со стороны, где находился один из постов, выставленных вокруг лагеря. Андрей на пару секунд опередил лейтенанта Манна, сорвавшегося с места следом за ним. Держа автомат со снятым предохранителем обеими руками перед собой, он вломился в заросли кустарника, не замечая хлещащих по лицу веток. Выбежав на свободное пространство, он остановился, чуть согнув ноги в коленях, и быстро провел стволом автомата из стороны в сторону. Он увидел только рядового Юни, стоявшего с автоматом наперевес и бегущих к нему со стороны лагеря шага Деснатора Спула и молодого бойца по имени Кайсель. Толкнув Андрея плечом, вперед выбежал лейтенант ман с пистолетом во вскинутой над головой руке. «Кто стрелял?» – вскрикнул он срывающимся голосом. «Я», – не оборачиваясь отрывисто, – ответил Юни. «Ты что-то заметил?» – спросил, подойдя к нему Андрей. «Там». Взглядом указал Юни на заросли невысокого кустарника, забившего пространство между деревьями метрах в ста Сначала как будто шевельнулся кто-то, а затем серия ярких вспышек, как от стробоскопа. Стрелял прицельно. Я дал короткую очередь по тому месту, где заметил вспышки. И что потом? Ничего, только вспышки прекратились. — Где остальные? — повернувшись к спулу, спросил Андрей. «Прикрывают лагерь с других сторон», — ответил тот. «Там тоже было что-то замечено?» «Нет». «Ясно», — коротко кивнул Андрей. «Юнис, пул и снатор, оставайтесь на месте». «Если что, обеспечьте нам прикрытие. Шагади и Кайсель, за мной!» Андрей медленно и осторожно двинулся в указанном «Юни» направлении. «Что это, по-твоему, может быть?» — шепотом спросил у него из-за спины Шагади. «Скажу, когда увижу», — не оборачиваясь, ответил Андрей. Лейтенант, на какое-то время замерзший в нерешительности, бросился догонять команду Андрея. «Стоять!» — вскинул руку в предупреждающем жесте Андрей и сам неподвижно замер на месте. «Что там, Джак?» — едва слышно не произнес, а выдохнул шагади Андрей ничего не ответил. Между ветвей кустарника он видел пока только не яркое, но отчетливое свечение, не похожая ни на свет электрического фонаря, ни на огонь костра. Привалившись плечом к стволу дерева, Андрей внимательно наблюдал за источником потенциальной угрозы, пытаясь заметить хоть какое-то движение на фоне переливов света. «Что ты собираешься предпринять, сержант?» Андрей обернулся. Лейтенант ман стоял позади него. Пистолет он держал обеими руками стволом вверх, прижав его к плечу. Андрею сразу же пришло на ум сравнение с героями полицейских боевиков, вот только у тех героев патроны в пистолетах обычно не кончаются. По крайней мере, до тех пор, пока еще остаются живые враги. Вопрос лейтенанта прозвучал не с вызовом, а спокойно и по-деловому. В данной ситуации он не пытался оспаривать право сержанта принимать самостоятельное решение. Кинуть пару гранат, да и дело с концом, опередив Андрея, предложил Шагаде. Какая нам к черту разница, кто там прячется? Вообще-то, с точки зрения человека, у которого желание остаться в живых превалирует над страстью исследователя, предложение было вполне разумным. «А что вообще может светиться в лесу?» Обращаясь одновременно ко всем, задал вопрос лейтенант Ман. «Да черт-то его знает!» Снова быстрее всех ответил шагади не имевший привычки утруждать себя долгими размышлениями. «Гнилушки иногда светятся», — не очень уверенно произнес рядовой кайсель. «Насекомые разные». «Профессор!» — презрительно сплюнул на землю Шагади. «Раз уж ты такой умный, так, может быть, сходишь и посмотришь, что там такое, а потом нам расскажешь». А «Рядовой Шагади!» — строго одернул подчиненного лейтенантман. «Сейчас не время для пустой болтовни». Замечание было вполне уместным, поэтому Шагади воспринял его как должное и, вопреки обыкновению, ничего не ответил. — Смотрите! — голос Кайселя дрогнул от волнения и едва не сорвался на фальцет. — Оно движется в нашу сторону! Указывая вытянутой рукой на кусты, в которых скрывалось нечто, чему пока еще не было ни названия, ни объяснения, он непроизвольно подался назад и вздрогнул, наступив на ногу Шагади. — Спокойно, парень! — осклабился в улыбке тот. Свечение среди кустов и в самом деле сделалось не то чтобы ярче, но как будто отчетливее. Теперь, даже несмотря на ветки, закрывающие источник света, можно было приблизительно определить его границы. Это был шар или диск диаметром около метра. Андрей быстро оглянулся назад. Юнис Пул и Снатор, заняв удобные для стрельбы позиции под прикрытием деревьев, держали оружие наготове За безопасность тыла можно было не опасаться. Тем временем источник света переместился к самому краю кустарника, среди ветвей которого он скрывался. «Не нравится мне эта тварь», — услышал Андрей, едва различимый шепот Шагади. Он и сам отчетливо ощущал угрозу, исходящую от непонятного светящегося образования, но при этом все еще не мог определить, в чем именно она заключалась. Если это было живое существо, то двигалось оно очень медленно. Удивительным было то, что при перемещении странного существа... На кусту даже листья не шевелились, словно огромная светящаяся амеба не раздвигала ветви, а пропускала их сквозь себя. Еще один призрак. Почему-то Андрей был твердо уверен, что перед ними находится не то, что стало причиной гибели гуса. Светящийся объект полностью выбрался из кустов и продолжал все так же медленно двигаться в сторону укрывшихся за деревьями солдат. Из-за размытых очертаний Точные размеры его определить было трудно. Создавалось впечатление, что световые полосы, постоянно меняющие цвет, не скользили по поверхности, а перемещались в объеме, ограниченном невидимой эластичной мембраной. Нижний край объекта касался земли, но при этом он не служил опорой для всей его массы. «Похоже на воздушный шарик», — заметил Шагадзе. «Может быть, попытаться его проколоть?» Я сделаю это сам. Лейтенант Манн выглянул из-за дерева, вытянул вперед руки с пистолетом, тщательно, как в тире, прицелился и, задержав дыхание, плавно надавил на спусковой крючок. Грянул выстрел. Пистолет в руки лейтенанта дернулся, посылая пулю в светящуюся мишень. Ударившись об отбойник, отлетела в сторону пустая гильза. И никакого результата. Светящийся пузырь, как будто даже и не заметив, что сквозь его тело прошли несколько граммов смертоносного металла, продолжал свое неспешное движение. Крепкий орешек, почесав пальцем переносицу, как будто даже с одобрением заметил Шагади. Внезапно объект начал изменяться. Световые вспышки внутри его сделались более частыми и интенсивными. Шар начал пульсировать, то раздуваясь, то вновь опадая до первоначальных размеров. Буквально на глазах амплитуда пульсации увеличивалась. Толчки изнутри становились все сильнее и чаще. Казалось, окружающая шар мембрана с трудом удерживает то, что пыталось прорвать ее изнутри и вырваться наружу. Андрей вместе со всеми удивленно наблюдал за хаотичной пульсацией загадочного пузыря, наполненного светом, когда неожиданно в сознании у него словно кто-то фонарик включил, осветив скрытый во тьме рисунок. С отчетливой, Не подлежащий сомнению ясностью, Андрей понял, что должно произойти буквально через несколько секунд. «Назад! Все назад!» — закричал он, взмахнув руками над головой. Но было уже поздно. Не в силах более сдерживать давление, распирающее его изнутри, светящийся шар взорвался, превратившись в облако холодного огня, расцвеченного ослепительными радужными всполохами, летящими от центра к периферии. Со стороны это было похоже на смотровое отверстие гигантского калейдоскопа, наполненного разноцветными стекляшками, узоры в котором сменяли друг друга с такой безумной быстротой, что глаз не успевал фиксировать ни один из них. То, что вся эта невероятная пляска огней и цветов совершалась в полнейшей тишине, придавало происходящему эффект завораживающей потусторонности. Находившиеся рядом люди наблюдали за фантастическим зрелищем, застыв в немом изумлении – Даже Андрей на миг забыл о том, чем все это должно было закончиться. Всего через пару секунд после взрыва шара из разноцветного облака послышался тонкий пронзительный свист, который быстро нарастая вскоре превратился в омерзительный, скрижащий визг, бьющий по барабанным перепонкам, подобно резкому перепаду давления. Еще секунда, и радужный вихрь исчез подобно тому, как растворяется в воздухе облако табачного дыма. оставив после себя плотную гроздь из нескольких десятков полупрозрачных оранжево-красных шаров, каждый размером с кулак. Придя наконец-то в себя, Андрей Злов выругался, развернул ствол автомата в сторону скопления шаров и нажал на гашетку. Не поднимая автомат от пояса, он посылал пулей за пулей полыкающий, словно костер, оранжевую гроздь. Слева от него заработал автомат Шагарди. которому был нужен именно такой приказ к началу боя. Под шквальным огнем взорвались и бесследно исчезли, превратившись в легкие розоватые облачка, несколько шаров и скопления. Но остальные разлетелись в стороны небольшими группами по 4-5 шаров. Теперь стало видно, что их идеально ровные шарообразные поверхности то и дело искажаются выбросами сразу нескольких небольших, заостренных на концах протуберанцев. «Не позволяйте им приближаться к себе!» На секунду прекратив стрелять, крикнул Андрей И сразу же вновь скинул охрану Теперь он стрелял короткими, экономными очередями По три-четыре выстрела каждая Старательно ловя шары в прицел По выстрелам, поносящимся с разных сторон Он понял, что и остальные его товарищи Пытаются сбивать летающие шары Занятие это было неспростым Шары постоянно перемещались резкими, неожиданными скачками Они словно чувствовали наведенный на них прицел И за миг до выстрела отскакивали на метр в другую сторону. А для того, чтобы шар взорвался, нужно было как минимум дважды точно поразиться. «Проклятие!» — вырвался Шагаде, меняя расстреленную обойму. «Здесь не автомат, а огнемет нужен!» Словно услышав его слова, одновременно три шара метнулись в его сторону. Ощетинившись протуберанцами, они неслись вперед быстрыми скачками, перетекающими один в другой и сливающимися в один неудержимый рывок. При этом каждый из трёх апельсинов завывал как безумную дольщину. Зараза! Ударом ладони Шагади загнал в автомат новую обойму и навскидку выстрелил в ближайший к нему огненный шар. Шар взорвался и удовлетворённо сплюнув, Шагади перевёл прицел на другой. Между деревьями вертелась огненная круговерка. Завывая и выбрасывая огненные протуберанцы, шары носились меж стволами, выскакивая в самый неподходящий момент с самой неожиданной стороны и, замеряя на мгновение, кидались на выбранную жертву. Прижавшись спиной к дереву, невозможно было обезопасить себя от нападения с тыла. Напоровшись при лобовой атаке на выстрелы, шармок стремительно обогнуть дерево и намести удар в плечо. Опытные бойцы быстро нашли оптимальную тактику боя. Разбившись на пары, они отстреливались от воющих шаров, прикрывая друг другу спину. Агарий сражался в паре с Андреем. С пул, со снатором. Глядя на них, и Кайсель с Юни начали действовать таким же образом. Пары не было только у лейтенанта Манна. Но в неразберихе боя он и сам куда-то запропастился. Пару раз Андрей быстро оглядывался по сторонам, пытался отыскать его взглядом, но всякий раз безуспешно. Стрельба была настолько хаустичной, что Андрей боялся даже думать о ее последствиях. От беспорядочного огня Могло пострадать больше людей, чем от безумных шаров. Чем мог закончиться близкий контакт с одним из них, никто еще по счастью на себе не испытал. И судя по тому, с каким ожесточением отстреливались люди от непрерывно атакующих их шаров, ни у одного из них не возникало желания попытаться наладить теплые дружеские отношения со странными обитателями гиблого города. Первым ошибку допустил рядовой Кайси. Избавившись, как ему показалось, от всех нападавших на него шаров, он обернулся назад, чтобы посмотреть, как идут дела у напарника. Когда же он вновь глянул прямо перед собой, в двух метрах от его лица висел невесть, откуда появившийся шар. Ринувшийся в атаку шар и вскинувший автомат солдат одновременно спустили душераздирающие крики. Кайсель стрелял почти не целясь, и только один из трех выстрелов, которые он успел сделать, достиг цели. Шар ударил Кайселя в грудь. Солдат раскинул руки в сторону, выронил автомат и, не издав ни звука, рухнул на землю. «Ложись, Юни!» — увидев, что произошло, заорал шагади Секунда промедления стоила бы Юни жизни. Шары, появившиеся следом за тем, который сразил рядового Кайселя, уже готовы были атаковать оставшегося без напарника бойца со спины. Юни, не задумываясь, выполнил команду, едва только услышали ее. на земле, он, как и учили его во время тренировок, прикрыл сверху голову руками. длинный очереди Шагадзе узбил перешал, пытавшись атаковать лежавшего на земле Юни. «А теперь ко мне!» – снова во всю глотку заорал шагади Юни проворно вскочил на ноги и, пригибаясь едва ли не к самой земле, побежал на голос. Шагадзе тем днем он его от нападающих сверху шаровок. который, словно почувствовав уязвимость убегающего возник бойца, набросились на него целой стороне. Споткнувшись, Юлий упал к ногам своего спасителя в тот самый момент, когда автомат в руках у Шагади умолк. Смачно выругавшись, Шагади выдернул из автомата пустую обойму, отбросил ее в сторону и полез под сумок за ногу. Внезапно, вылетев откуда-то слева, перед самым лицом Шагади возник шар. Выбросив из своего тела два заостренных на концах протуберанца, Шар взвизгнул и ринулся вперед. Шагади отшатнулся назад и, недолго думая, ударил по шару прикладом автомата. Шар, словно мячик, отлетел в сторону и тотчас же предпринял новую попытку атаки. Шагади с разворота врезал по летящему на него шару рукой, который сжимал новую обойму. Шар вновь отскочил, а Шагади взвыл от нестерпимой боли. С суставов пальцев, которыми он нанес удар, Кожа была содрана едва ли до костей. «Что там у тебя?» – крикнул, не оборачиваясь, Андрей. «Ноготь сломал!» – зло грызнулся шагать. Ударом ладони, загнав в автомат обойму, он быстро облизнул кровоточащий кулак и тщательно прицелившись, двумя выстрелами сбил изготовившийся к новой атаке шар. Бой продолжался всего 15 минут. Но для тех, кто принимал в нем участие, времени не существовало. Когда подоспела подмога в воздухе, оставалось не более десятка летающих шаров. Общими усилиями с ними быстро удалось покончить. Все еще не веря, что не осталось ни одного шара, способного нанести неожиданный удар, Андрей настороженно оглядывался по сторонам. «Что это было?» Держа автомат перед собой, спросил, не видевший начала заварухи Элик. «Просто сумасшедшие летающие мячики». равнодушным голосом ответил ему Шагади и без сил повалился на землю. Андрей устало опустил руки. Автомат, направленный стволом в землю, сделался похожим на костыль. Драмс присел на корточки перед неподвижно лежащим на земле кайселем. «Что с ним?» — посмотрел в его сторону Андрей. «Мертв», — коротко ответил Драмс. «Еще пострадавшие есть?» Спул молча указал на сидевшего на земле и тихо подвывавшего рядового хат появившегося вместе с остальными уже под самый конец боя. Андрей вопросительно поднял брови. Спул все так же молча провел указательным пальцем по запястью левой руки. Один из летающих шаров оторвал парню кисть. «Снатор, с тобой что?» Снатор сидел на корточках, опираясь на автомат, который он держал в левой руке. Рядом валялась каска, которую он снял с головы. Правую руку Снатор прижимал к левому плечу. Из-под пальцев сочилась кровь. «Ерунда!» Поморщившись, стряхнул головой Снатор. Слегка зацепило. Переводя взгляд с одного на другого, Андрей мысленно произвел проверку личного состава. Считая и убитого кайселя, на месте были все за исключением командира взвода. «Где лейтенант?» – спросил Андрей. На этот вопрос не смог ответить никто.